Глава восьмая. Когда страдают яички. Если у тебя есть колеса или яйца, проблем не избежать. филис Кристина Каст. Американская писательница. Мошонка во все времена была грушей для битья. Ее оттягивали, колотили ногами и даже отрезали в качестве кары на протяжении всей истории человеческого существования. В Древнем Китае кастрацию применяли как наказание с 2500 года до нашей эры до примерно 600 года уже после Рождества Христова. Считалось, что это соразмерная расплата, к примеру, за неверность и предательство. В некоторых штатах США кастрация, в большинстве случаев химическая, по-прежнему является мерой наказания прежде всего за преступление на сексуальной почве. Причина частых травм органов мошонки уязвимое местоположение. Но оно же дает возможность быстро заметить, если ниже пояса что-то не так. К счастью, яички редко поражают серьезные болезни, угрожающие жизни, например, рак. Хотя заболевания мошонки довольно редки, их последствия могут быть очень серьезными. Вокруг своей оси. Обычно яички надежно прикреплены к мошонке и их подвижность ограничена. Это важно, чтобы яичко не могло вращаться вокруг своей оси, иначе может произойти перекрут, вероятно, одно из самых болезненных состояний для мужчины. Само по себе неправильное положение яичка не опасно. Если оно не двигается, ему ничто не навредит. Но если тестикулы вращается, вращается и семенной канатик, а вместе с ним и все сосуды, несущие кровь к яичку, и от него. Если все они перекрутятся вокруг собственной оси, сосуды пережмутся, и кровоток остановится. В яичка перестанет поступать кислород, что приведет к невыносимой боли. Через 6 часов повреждения будут уже непоправимы. Перекрут может случиться в любом возрасте, но наиболее подвержены ему мальчики и молодые люди до 25 лет, особенно в начале периода полового созревания. Чаще перекрут бывает зимой, вероятно, из-за больших колебаний температуры. В течение долгого времени яички по многу раз прижимаются к телу, чтобы сохранить тепло. Впрочем, это далеко не самая частая причина болей в области мошонки. Перекрут встречается лишь у одного из четырех тысяч мужчин в возрасте до 25 лет. Из всех, кто обращается к врачу с резкой болью в яичке, всего 16% диагностируют перекрут. Классический случай. Молодой человек просыпается утром от сильной боли в мошонке. Такая боль – эффективный механизм защиты, заставляющий поторопиться с решением проблемы. Большинство тех, кто страдает перекрутом яичек, придут к врачу так быстро, как это вообще возможно. Поставить точный диагноз можно с помощью ультразвука, но обычно симптомы перекрута настолько явные, что пациента сразу отправляют на операционный стол. Лучше вскрыть мошонку, чем потерять яичко. Во время операции хирург возвращает тестиклу в нормальное положение и пришивает ее к мошонке. Если перекрутилось одно яичко, велика вероятность того, что в будущем перекрутится и второе, поэтому хирург пришивает сразу оба. Если перекрученное яичко не вернется к жизни после операции, его придется удалить. Так бывает примерно у трети пациентов. И это означает, что нарушение функции яичка необратимо, даже если прошло меньше шести часов. В целом мы отлично можем жить и с одним яичком. Довольно долго бытовало мнение, что это влияет на способность иметь детей, но новейшие исследования опровергают данные предположения. Оставшееся яичко способно взять на себя производство всего необходимого тестостерона. В общем, с яичками как в сексе. Конечно, лучше вдвоем, но и в одиночку тоже нормально. Рабы без яичек. Всем известно, что викинги славились грабительскими нападениями. А вот их торговля евнухами, мужчинами с удаленными яичками, известна не так широко. В те времена был высок спрос на кастратов, особенно в Византии. Евнухов покупали для обслуживания гарема императора и в качестве наставников для его детей. Само слово «евнух» — греческое и означает «охраняющий ложе». Позднее евнухов привлекали к исполнению государственных функций. Викинги, будучи хитрыми торговцами, придумали способ, как удовлетворить спрос на кастратов. Они стали нападать на монастыри, особенно во Франции и Ирландии. Их целью были не золото или драгоценности, а молодые мужчины, умевшие читать и писать. Несчастных отправляли в специальные центры, в том числе в Венеции, где их кастрировали, а затем продавали на невольничьих рынках для работы при Византийском дворе. Воспаление придатка яичка Кроме перекрута, бывает еще одно весьма болезненное состояние – воспаление придатка яичка, также известное как эпидидимит. При воспалении, в отличие от перекрута, боль нарастающая и не такая интенсивная. Больной эпидидимитом может ходить и нормально разговаривать, тогда как при перекруте несчастный в состоянии только стонать, лёжа в кровати. Самая частая причина возникновения эпидидимита у мужчин до 35 лет — бактерии, возбудители хламидиоза и гонореи. Воспаление может иметь и другие причины. поэтому его все же не относят к заболеваниям, передающимся половым путем. В любом случае пациенты с диагностированным эпидидимитом должны сдать тест на половые инфекции. Вне зависимости от того, какие бактерии вызвали воспаление, инфекция отлично поддается лечению с помощью антибиотиков. В большинстве случаев можно лечиться дома, но иногда, если боли и инфекции очень сильные, может потребоваться 1-2 дня стационара. чтобы получить антибиотик внутривенно. Через 6-8 недель после лечения нужно сделать ультразвуковое исследование, чтобы убедиться, что за инфекцией не скрывается какая-то более серьезная болезнь. Правда, так бывает редко. Придаток яичка может воспалиться и без каких-либо инфекций. Как правило, так бывает после удара в область мошонки. В таком случае отечность и боль проходят через 2-3 дня. Достаточно дать мошонке покой в течение нескольких дней. Маленькая, но эластичная. На первый взгляд сложно представить, что мошонка способна вместить в себя больше, чем уже вмещает. Но она обладает удивительным талантом растягиваться. Наша кожа вообще очень эластична, но именно мошонка — особенно наглядный пример. Мошонка может распухнуть при нескольких состояниях. Чаще всего это грыжа, когда мошонка наполняется тем, чему в ней совершенно не место. водянка яичка Водянка, гидроцели — самая частая причина увеличения мошонки. Это не опасное состояние, при котором жидкость скапливается между двух оболочек, окружающих яичко. Пространство между этих оболочек образуется при рождении, когда тестикулы из живота опускается в мошонку. Канал, по которому яичко скользит вниз, связан с брюшной полостью и в норме должен закрыться, после того, как яичко преодолеет свой путь. Иногда канал не зарастает как следует и остается частично или полностью открыт. А поскольку в брюшной полости всегда присутствует жидкость, она может просочиться вниз и скопиться в мошонке, отчего образуется водяная грыжа. Это состояние называется сообщающейся водянкой. Оно встречается у детей и молодых людей. Существует и несообщающаяся водянка, когда проблема заключается в самой мошонке. Оболочки яичка выделяют так много жидкости, что организм не в состоянии абсорбировать ее. Причиной может быть инфекция, травма или, очень редко, опухоль. Чаще всего водянка встречается у детей. Ее в той или иной степени диагностируют почти у каждого третьего новорожденного. В большинстве случаев это сообщающаяся водянка, которая проходит сама, как только зарастет канал. Самая крупная в моей практике грыжа содержала более литра жидкости. И пусть само по себе это состояние не опасно, можно себе представить, как мучительно ходить с гандбольным мечом между ног. поэтому большую водяную грыжу обычно все-таки лечат, если она не проходит самостоятельно в течение нескольких месяцев и сопровождается болью и дискомфортом. Иногда жидкость можно просто откачать большим шприцем. Во многих больницах именно так и поступают. После того, как жидкость откачали, в мошонку внедряют специальное вещество, благодаря которому оболочки яичка склеятся, а риск рецидива снизится. Но довольно часто водянка все же возвращается, и тогда потребуется хирургическое лечение, дающее пожизненный результат. Варикозное расширение и застой спермы. В мошонке располагаются два важнейших мужских органа, поэтому условия труда на нижнем этаже должны быть оптимальными. Для этого требуется много крови, в связи с чем в мошонке множество сосудов. Одни доставляют кровь к яичкам, другие выводят ее из них. Иногда последние создают проблему. У некоторых мужчин такие сосуды могут сильно расшириться, и это называется варикозное расширение, варикоцелия. Его симптомы обычно не слишком заметны, лишь ощущение некоторого дискомфорта от небольшого давления в мошонке. На ощупь расширенные сосуды могут напоминать клубок мягкой пряжи. По-английски варикоцели часто называют «a bag of worms» – мешок с червями. Это состояние не опасно, но мужчинам, испытывающим трудности с продолжением рода, необходимо обследоваться на наличие варикоцели. Полагают, что расширенные сосуды повышают температуру в мошонке, и из-за этого снижается качество спермы. В таких случаях требуется лечение. Еще несколько лет назад единственным действенным методом лечения варикозного расширения была операция. Хирург разрезает мошонку и пересекает увеличенные сосуды. Такое лечение действительно эффективно и по-прежнему применяется. Но в последние годы часть операций заменили на менее серьезное вмешательство. Врач-рентгенолог вставляет в вену в паху тонкий катетер, проводит его дальше к расширенным сосудам и закрывает их, впрыскивая специальное вещество. Быстрое и эффективное лечение со значительно меньшими рисками осложнений, чем операции. Кроме сосудов, яички и их придатки содержат множество трубкообразных структур, которые доставляют сперматозоиды из яичек в семивыносящий проток. Иногда одна или несколько трубок блокируются скоплением сперматозоидов, образовавших затор, и возникает наполненная жидкостью полость. Такие полости называются кисты. Они могут возникнуть в любом месте организма. Когда киста образуется в яичке, или, точнее говоря, в придатке яичка, ее называют сперматоцелия. Она может достигать нескольких сантиметров в диаметре, но редко вызывает жалобы. Часто мужчина сам обнаруживает ее и обращается к врачу, нащупав уплотнение и испугавшись, что это рак. При сперматоцеле редко требуется лечение, только если кисты сильно разрастаются и причиняют боль. В таких случаях выполняется небольшая операция. 90-килограммовая мошонка. Большинство мужчин не имеют ничего против обладания большим пенисом, но вот получить титул «самая большая мошонка» желающих мало. Неофициальный мировой рекорд принадлежит Уэсли Уоррену. Однажды утром 2008 года он проснулся от сильных болей в мошонке. С того дня она начала быстро расти, прибавляя в весе примерно по полтора килограмма в месяц. Оказалось, у него была скротальная лимфатическая болезнь. На латинском более красноречиво – скротал элефантиасис. Это скопление большого количества лимфы, как правило, в результате закупорки лимфатических сосудов, дренирующих мошонку. Никто точно не знает, почему это случилось с бедным Уорреном. Может быть, виной была травма, которую он получил много лет назад. Как бы то ни было, его мошонка выросла до 90 килограмм и свисала ниже коленей. При этом у Уоррена не было средств на медицинскую страховку, поэтому он много лет не лечился, пока хирург Джоэл Гелман, один из ведущих американских экспертов в этой области, Не услышала его состояние и не предложил сделать бесплатную операцию. История закончилась тем, что размер мошонки уорона приблизился к норме. Зная, что многие мужчины, живущие в бедных странах не имеют доступа к нормальной медицине, можно предположить, что бывают случаи и хуже этого. Но ну а пока обладателем сомнительного титула остается Уэсли Уоррен. Рак яичка. История со счастливым концом. Не поймите неправильно. Рак никогда не бывает историей со счастливым концом. Этот диагноз приводит к тяжелым переживаниям и пациентов, и их близких. Но мы все же именно так скажем о раке яичка, ведь эта форма онкологии преодолела путь от высокой смертности до полного излечения в большинстве случаев. В 1960-е и 1970-е годы в Норвегии был зафиксирован серьезный рост заболеваемости раком яичка среди мальчиков и мужчин. Во многом это, конечно, объяснялось приростом населения в послевоенный период. Такой диагноз для многих был приговором. Больше половины заболевших умирали в течение нескольких лет. Но в скором времени в медицине произошел революционный прорыв. В 1960-е ученые пытались уничтожить раковые клетки, применяя электричество. Эти эксперименты давали некоторый результат, но дело было не в самом электричестве, а в веществе, выделявшемся из электродов. Оно получило название цисплатин и достаточно быстро показало свою эффективность в лечении агрессивных опухолей у подопытных животных. Когда же цисплатин начали испытывать на людях, Эффект ко всеобщему разочарованию оказался невелик. Кроме того, препарат давал серьезные побочные действия. Проект уже практически похоронили, но в последний момент у пациентов из небольшой группы обнаружились потрясающие результаты. Это были молодые мужчины с агрессивным раком яичка с распространением метастазов, которые уже сдались и просто ждали смерти, как вдруг 9 из 11 человек ответили на лечение. Рак отступил, и их общее состояние значительно улучшилось. Всего за одну ночь ученым удалось найти эффективное лечение одной из самых безнадежных форм рака в мире. В Норвегии раком яичка ежегодно заболевают более 300 человек. Это самая частая онкологическая проблема у мужчин младше 45 лет. Норвегия и Дания на первом месте в мире по распространенности рака яичка. Скорее всего, это связано с генетикой, но и влияние различных факторов во время развития плода в утробе тоже может играть определенную роль. Рак яичка поражает в первую очередь молодых мужчин в возрасте 18-35 лет. Классический симптом – увеличение и затвердевание яичка. Боли при этом бывают редко. Иногда растет только часть яичка. На ощупь это похоже на твердый шарик. Если у вас есть подобные симптомы, нужно как можно скорее обратиться к врачу, который направит вас на ультразвуковое исследование. Оно с высокой точностью сможет подтвердить или снять диагноз. Если ультразвук подтвердит рак, пациента быстро направят на операцию. Иногда предпринимаются попытки удалить только опухоль, особенно если рак поразил оба яичка пациента, но это редко удается. В связи с тем, что рак яичка в основном возникает у молодых мужчин, перед операцией им предлагают сдать сперму в специальный банк. Большинство перенесших операцию пациентов смогут завести детей самым обычным способом, но для подстраховки лучше иметь несколько миллионов замороженных сперматозоидов. В некоторых случаях есть показания к дополнительному лечению в виде облучения или химиотерапии, особенно если рак успел распространиться за пределы яичка. Но даже в этом случае не нужно терять надежду. Обычно от метастазов избавиться невозможно, и единственный выход — держать рак под контролем как можно дольше. Но в случае с раком яичка большинство пациентов выздоравливает, даже если метастазы распространились дальше по организму. Один из самых известных примеров — велогонщик Лэнс Армстронг. Сегодня он больше известен тем, что принимал допинг Все семь раз, когда выигрывал гонку Тур-де-Франс. Но до того, как это было обнародовано, он успел победить рак. В 1996 году у него диагностировали рак яичка, который уже распространился в желудок, легкие и мозг. Спустя три года он выиграл свой первый Тур-де-Франс. Не может не удивлять, как мужчина, недавно имевший уйму раковых клеток в мозге, смог выиграть такой турнир, пусть даже и с допингом в крови. Сегодня излечиваются 95% пациентов с раком яичка. Прогноз для больных потрясающе благоприятный, но важно не забывать о том, что все-таки диагноз серьезный. Как и любая форма рака, заболевание приводит к большим переменам в жизни, как физическим, так и психологическим. Особенно достается тем, кто должен пройти дополнительное лечение после удаления яичка. Однако крупное исследование 2005 года показало, что мужчины, прошедшие лечение, не жалуются на ухудшение качества жизни. И хоть рак яичка во многих отношениях и история со счастливым концом, все же каждый мужчина должен быть внимателен к этой болезни. Чем раньше поставлен диагноз, тем меньше будет объем лечения. Так же, как женщинам нужно делать самообследование груди, Мужчинам необходимо регулярно проверять свои яички. Как проверить яички? Расположение яичек между ног имеет свои недостатки. Наверное, не существует мужчины, который хоть раз в жизни не скрючился бы и не завыл от боли при травме яичек. Но есть и преимущества. Их легко проверить на предмет нарушений. Неплохим правилом может стать проверка раз в месяц. Идеальное место для проверки – душ, так как теплая вода способствует расслаблению мошонки, и в душе до нее легко добраться. Возьмите яички в одну руку и зафиксируйте их положение. Затем с помощью другой руки ощупайте каждое, пропустив их между большим пальцем и остальными. В норме яичко должно быть гладким и мягким, как спелая слива. Проверьте, нет ли шариков и уплотнений, припухлостей или болезненных мест. Верхняя и задняя часть яичек не должна быть гладкой и однородной, ведь там расположен придаток. Чем раньше вы возьмете в привычку регулярное самообследование, тем лучше будете знать свои яички и сразу заметите, если в дальнейшем в них возникнут какие-либо изменения. Онколог-первопроходец из Норвегии. Софи Фассо более 40 лет была ведущим специалистом по раку яичек и другим формам онкологии, в том числе мочевыводящих путей. Она была среди тех врачей, кто начал применять цисплатин в Норвегии, благодаря чему норвежские мужчины, одни из первых в мире, получили лечение этим препаратом. Фассо присудили премию короля Олафа V за выдающиеся достижение в исследовании рака и Орден Святого Олафа за неоценимый вклад в борьбу с этим недугом. Фассо вышла на пенсию в 2011 году, но и сейчас продолжает обучать молодых врачей и консультировать ученых, а также писать научные статьи высочайшего уровня. Софи Фассо стоит в первых рядах длинного списка норвежских ученых, исследователей рака. И раковым больным, и нам, их лечащим врачам, есть за что ее Благодарить.